Глава 9. Снежный ратель или пушной барсук или уральский медоед, вид из семейства куньях, обитающий в предуралье и низинах уральских гор, выделяется в политипический род медоедов, от своего африканского родственника отличается более крупными размерами, за невероятную силу, свирепость и бесстрашие был прозван главным уральским хищником. Ему не страшны даже бурые медведи. Уникальная шубка зверька высоко ценится на черном рынке. Увы, на данный момент уральский хищник находится под угрозой исчезновения. Доктор-зоолог Малкольм Суини, посвятивший 20 лет жизни изучению снежных рателей, создал заповедник близ к города Качканар. Там за животными следят специалисты. Источник. Глава 9. Параграф 12. Учебник. Большая энциклопедия животных для первого курса Императорского университета. Автор Дроздов Н.Н. 1992 год. «Владимир, если что-то пойдет не так, я обязательно вступлюсь за тебя. уху даже не переживай», — произнесла Злова, сидя у меня на плече. В обязанности духа наблюдателя входит поддержка безопасности учеников в любой ситуации. «Чего же тогда вы всей сворой инспекторов по городу не летаете? Вдруг на кого-то нападут?» — усмехнувшись, спросил я. «Ух-ух-ух! Вообще-то имелось в виду, что инспектор, субинспектор или наблюдатель обязан заступиться за ученика, если тот находится в его поле зрения». «А что, если на меня, скажем, нападут?» «Разве я не имею права защитить свою жизнь?» — поинтересовался я. «Имеешь, уху. Но потом все равно будет разбирательство, скандал и, возможно, даже суд. Лучше не подставляться. Правила в университете очень строгие, и послабления из-за чрезвычайных ситуаций дают крайне редко. Не находишь это странным?» А что, если не я спровоцировал конфликт? Университет для знати. А знать всегда должна ходить с охраной. Уху-ху. Если же дворянин оказался без охраны, или же взял с собой недостаточное количество ратников, это уже его проблемы. Уху-ху. Именно поэтому я буду защищать тебя от любой напасти, даже если там грязные бандиты. Терпеть их не могу. Почему? «Потому что вместо борьбы за хорошую жизнь они выбрали путь отбросов, уху-ху!» «Мы не в XII веке, чтобы от безысходности кидаться нам бразуры преступного мира». «Сейчас для простолюдинов столько разных возможностей открылось, но нет, уху-ху!» «Эти бритые головы все равно рассекают по городам на своих ржавых драндулетах и пугают народ, уху!» «От таких одни проблемы!» «Лучше бы ты осталась вместе с Викой и Толиком». «Что будет, если в тебя попадет шальная пуля?» — спросил я, глядя на приближающиеся ворота парка. «Я умру с осознанием, что защитила ученика. Ухуху. Но на самом деле, скорее всего, пройдет на вылет. Плотность наших тел крайне условная. И если скорость приближающегося предмета превышает звуковую то наша энергетическая составляющая просто не будет сопротивляться. Вот и все, уху. Кстати, а как вы воевали? Как и всегда, уху -ху. Мы же, по сути, тот же пистолет или штурмовая винтовка со штыком. На войне, в отличие от мирной жизни, нас не интересуют взгляды людей. Там мы слепо выполняем приказы. Кто-то помогает лечить раненых. Кто-то, как Уся Рут или я, убивает врагов силой стихий. Это мерзко, ужасно и отвратительно, но ничего не поделать. Война никогда не бывает чистой. Вот не понимаю я вашей высокой морали. Вы же типа совсем другие. Вот не наплевать на то, что пиджаки отправляют на мясорубку свои активы. Я увидел, как охранник Агафон вывалился из своей кабинки и чуть ли не в слезах бежал ко мне. Вроде взрослый мужик, но выглядел, как мальчишка, которого обидели в школе, и он мчится на всех парах, чтобы пожаловаться родителям. Забавная картина. Мораль удивилась Злова. А при чем тут мораль? Дело не в этом. Пример будет грубый, и ты, возможно, перестанешь со мной общаться после этого. Ого! «Но раз уж ты у нас такой любознательный, то расскажу, уху-ху. Ты же хочешь есть?» «Хочу. Это естественная потребность. Вот, и мы хотим. Если раньше нашим предкам приходилось объединяться в племена и заниматься каннибализмом, или же стараться переработать зорницу, чтобы прожить еще немного дольше, то сейчас наступила халява, уху-ху». Нам не надо убивать друг друга. Не надо высиживать территорию возле мест силы и энергетических аномалий с ТДА. Договорился с человеком, и уху, — пояснила сова, почесывая клювом перышки на пузике, — перед тобой лежит бутерброд, добротный такой, как те из котлеты и двух булок у Макофелия. Да, как они, уху-ху, и вот он лежит. Ты хочешь его съесть, но тебе приходится брать, условно говоря, топор и размазывать бутерброд по столешнице против воли. И ты понимаешь, что, возможно, именно этот бутерброд из Макафели тебе пригодился бы в следующее мгновение, понимаешь? Выходит, когда вы убиваете человека, то теряете потенциального донора энергии. Да, кажется, Устинья говорила про это, задумчиво ответил я. Но ведь культ человека явно создан не из-за этого, верно? Ты хочешь слишком много. о хо, -хо. Я и без того рассказала тебе много личной информации. Мне отвратительно, когда в наш симбиоз начинают вклиниваться неприятные нюансы. О хо хо Ты же не будешь кричать на улице о том, из чего сделана ливерная колбаса. Вот и здесь так же. Мы все друзья и партнеры. Уху. Больше знать не надо. Ты забыла, с кем связалась? Усмехнулся я и пальцем погладил злову по пушистой шейке. Рано или поздно я все про вас узнаю. Не от тебя, так от УПВ. Он же старый. Старый. Но я сомневаюсь, что он в курсе всех хитросплетений, взаимоотношений, духов и людей. Обычный божок, который любит читать и спать. Кстати, если он опять заснет на парах, да и знать, Ухуху. хо в последнее время у ПВ совсем обленился. Когда мы спасли Риту, он сказал, что его хозяин умирает, поэтому приходится экономить энергию. Антошка, ага. «Жаль, парня. Такой славный преподаватель был. Правда, он уже пару лет как лежит в императорском лечебном корпусе неподалеку от университета. Валера иногда ползает к нему. Уху!» «А что случилось?» «Какая-то болезнь редкая. Что-то связано с кровью. уху Люди такие хрупкие и недолговечные». «Это точно!» Я приготовился выслушивать жалостливую тираду от охранника. «Что такое, Агафон?» «Ваше благородие!» — толстяк аж запыхался. «Ваши защитники столкнулись с местной бандой. Стоят, смотрят друг на друга, как собаки. Не ровен час, что набросятся. Ругаются? Нет. Просто сверлят друг друга взглядом. Вот и славно». «Сейчас у меня еще группа поддержки подкатит», — ответил я, и в весьма бодром расположении духа вышел с территории парка. Действительно, Митрич, Санек и несколько наших ратников выстроились в ряд. Визави в лице пятнадцати блестящих голов расположились рядом с черными фаэтонами и теперь испепеляли взглядом наших защитников. Не так уж и критично. Правда, как только я увидел бабушку с внуком, которые попросту не стали заходить в парк из-за всего происходившего балагана, внутри слегка заискрил гнев, который пришлось быстро унять. — Ваше благородие! — Санек тут же подбежал ко мне. — Банда Михайловских утверждает, что хочет заключить с вами сделку. Мы в подробности не углублялись. Что будем делать? — Говорить, — с улыбкой ответил я и встал напротив бритоголовых. «Приветствую, господа! Кто среди вас главный?» «Я...» — ко мне навстречу вышел суровый мужик довольно крепкого телосложения. «Меня Тамиром звать, и я представляю группу быстрого реагирования. До нас дошла информация, что вы новый хозяин парка, так?» «Все верно», — кивнув, произнес «Я...» Выходит, раньше вы работали со Строгановыми? Не совсем. Раньше закон позволял руководству парка напрямую взаимодействовать с наемными группами. Теперь же нужна подпись учредителя, ваше благородие. А еще я хотел бы уведомить вас, что стоимость услуг со следующего месяца будет увеличена и составит 6,5 тысяч рублей, с легкими нотками надменности, заявил Тамир, уверенный малый. Видимо, за ними стоит очень влиятельный человек, раз может позволить себе так разговаривать с членом семьи Демидовых. Но это ненадолго. «Вынужден ответить отказом», — улыбнулся я. «Больше в ваших услугах мы не нуждаемся. Всего доброго, судари. «Кхэм». улыбка исчезла с лица Тамира. «Вообще-то договор нельзя вот так просто расторгнуть». «Вот так просто расторгнуть договор, который мы еще не заключили?» Я сделал максимально удивленное лицо. «Тамир, я дважды повторять не буду. Вы три года крали деньги у Строгановых, а теперь еще хотите и у меня. Я не согласен, и я в ваших услугах не нуждаюсь». «Как же это?» Было видно, что начальник группы быстрого реагирования ожидал не такой ответ. «Ваше благородие! Но сейчас крайне неспокойные времена. А, ваш парк могут поджечь, ограбить, разрушить или просто напасть на артистов. Разве же вам нужны все эти проблемы? Москва — самый криминальный город империи. Здесь происходит до 36 убийств. Закончили». Я поднял ладонь и сжал кулак. «Во-первых, самый криминальный город империи — Кызыл. А во-вторых, заключать контракт с вами я не намерен. У меня есть своя охрана для данного парка. Больше нам с вами говорить не о чем. А теперь прошу меня простить. Время — деньги. И поспешите убрать отсюда свои ржавые колымаги. Посетителей отпугиваете. Кажется, у кого-то слишком острый язык». Дверь одного из фейтонов распахнулась, и к нам вышел молодой человек в белоснежном костюме. Судя по манерам, крайне похож на дворянина, но что-то я сильно сомневаюсь. «Ваше благородие, скажите, сколько вы уже проживаете в Москве?» «Пару дней». «Выходит, вы не знаете, как работает наша система. Это не беда», — улыбнулся местный начальник. Меня зовут Селиван Богуславский, сын Бородов Севолода Богуславского. Мы работаем по всей столице, помогаем деловым людям найти себя, а еще бережно защищаем всех наших клиентов от различных напастей. Игорные заведения, парки развлечений, частные пристани с теплоходами на Москве-реке, различные пабы и трактиры — «Абсолютно любое место скопления людей может подвергнуться нападению преступников. Пять тысяч в месяц с никчемной помойки, грабеж чистой воды, ваше благородие, не находите?» — поинтересовался я. «У вас особенный пакет услуг, поверьте мне. Мы решаем очень много проблем, вплоть до разговоров с администрацией города». Я не говорю об, — Селиван указал в сторону своей своры, — криминальных ячейках Москвы, которые очень ревностно относятся к своим территориям, но не прочь захватить и новые. Борьба за власть может иметь очень страшные последствия. Неужели? А мне кажется, что самое страшное последствие — это вы. Зачем мне платить сборищу бандитов оброк, чтобы они ко мне не лезли? «Если я попросту могу выкосить все их активы», — усмехнувшись, поинтересовался я. «Выкосить?» Лицо Селивана стало холодным. «Мне не послышалось, Ваше благородие, Владимир Аркадьевич?» «Да, Владимир Аркадьевич, я не уверен, что угрожать мне уместно в данной ситуации». Он щелкнул пальцами и спустя мгновение из соседнего здания подтянулось еще тридцать бритоголовых. «У меня повсюду глаза и уши. Несчастные случаи для Москвы — обычное дело. Поэтому предлагаю сделать вид, что этой грубости с вашей стороны не было, а затем продолжить диалог в нужном ключе». «Как это не было?» — я вновь сделал удивленное лицо. «Если я сказал, что могу вырезать все ваши активы, то значит, я реально могу это сделать при необходимости». «Видимо, вы забыли, что такое учтивость и уважение среди дворян, Владимир Аркадьевич». «Я? Забыл?» Хотелось расхохотаться в голос, но я сдержался. «Вы навязываете мне свои услуги охраны». Дворянин, который лично приехал, чтобы взять какие-то копейки с жалкого парка. Думаете, уважаемый и авторитетный человек будет заниматься подобной мелочевкой? Я же думаю, что нет. Признаюсь, я даже никогда не слышал про ваш дом. У вас последняя попытка уехать без последствий. Если продолжите свой совершенно неуместный цирк, потребую компенсацию» в десятикратном размере от того, что вы украли у данного парка аттракционов за последние три года. — Вы ходите по очень тонкому льду, сударь, — Селиван нахмурился. — Если вы искренне верите, что со мной можно разговаривать в подобном тоне, то вы крайне сильно ошибаетесь. — Ваше благородие, — к нам подкатило несколько черных кабриолетов, и кратником присоединились Плотниковы во главе с Валькой. «Мы не опоздали?» «Нет, так сказать, пришли к самой кульминации», — улыбнулся я. «Неужели?» «Сам Валентин Плотников», — усмехнулся Богуславский. «Неужели ты настолько обнищал, что теперь прислуживаешь школьникам?» «Школьникам?» — глава банды озадаченно взглянул на бандита. Селиван Всеволодович, без обид, но я бы на вашем месте уже сваливал отсюда. Да как можно скорее. Перед вами Владимир Демидов. Что? По толпе Михайловских пробежался шепоток. Снежный ратель? Не может быть. А какую фамилию сказали в бюро юристов? Не сказали. Просто обозначили, что школьник и сын барона. Погодите, давайте проверим. Бандиты повытаскивали мобильники и начали щелкать кнопками. «Какого черта вы делаете?» – злобно прорычал Богуславский. «С ума сошли? Никакой это не снежный ратель. Тот должен быть выше». Еще и придумали мне какую-то странную кличку. Даже немного обидно. «В общем, я решил, что терпеть этот цирк больше не хочу». Во-первых, состояние парка, его сотрудники и трусливая Вика сгенерировали внутри меня огромное количество раздражения, а во-вторых, мое юное тело ясно давало понять, что если я сейчас не выплесну накопившуюся негативную энергию, то просто взорвусь. А это могло привести к куда более плачевным последствиям. Выдернув из асфальта древний ржавый фонарь, Я начал плавно размахиваться. Боже, Володенька, миленький, не тронь их, молю, заверещало злово, раскрыв крылья, но было уже поздно. Бандиты побледнели от ужаса, глядя на то, как проржавевшая головка фонаря с уже вросшими остатками цоколя врезается в мягкую крышу одного из вражеских фейтонов. «Это же Мерседес Бенц!» — испуганно пискнул один из Михайловских. Под делом этой басурманской телеги победоносно заключил Валька и поднял мощный кулак в воздух. По толпе бандитов вновь прогулялся шепоток. «Снежный ратель!» «Точно!» Он заставил бойцов из банды Акумских заморать портки, а еще и Вертинских голыми руками разорвал. «Ужас какой!» «Что делать-то будем?» «В общем, из толпы вышел Тамир и склонил голову. Лично я и мои люди ничего против вас не имеем, ваше благородие. Прошу простить за это совершенно отвратительное недоразумение. Больше такого не повторится». «Ага», — кивнув с улыбкой, ответил я и отбросил фонарный столб в сторону. «Правильный выбор». Михайловские тут же начали расходиться в разные стороны. «Эй!» — возмутился Селиван. «Какого хрена? За что я вам плачу, утырки? Совсем страх потеряли? А ну-ка вернитесь! Сейчас же! Сволочи! Ну куда же вы?» А Михайловских уже и след простыл. Испарились, как тени в полдень. «Что же...» Мы обступили испуганного Богуславского со всех сторон. «Как я уже сказал, меня ваши услуги не интересуют, и договор я заключать не буду. Но вы благополучно потеряли свою последнюю попытку». «Прекрасно», — виновато улыбнувшись, пискнул горе-бандит. «Тогда поговорим о компенсации». Коротко про качество местных преступных группировок под главенством дворян, вернее, одного дворянина. После того, как мы обговорили сумму компенсации, Селиван выплатил 1 миллион 800 тысяч рублей. Это немного, но разорять до последней копейки и без того обделенного мозгом человека мне не хотелось. Так вот, после того, как деньги поступили на счет, Господин Богуславский поделился с нами своей хитрой схемой рэкета. С 1965 года действовал закон о том, что наемные услуги, типа той же самой охраны, можно было заказывать через управленца. Многие банды пользовались этим. Самые наглые, те, кто работали напрямую с дворянами, могли крышевать от трех до двадцати предприятий. Но в мае 2011 года, когда Михаилу Алексеевичу все это надоело, вышел закон, который не позволял управленцам самостоятельно заключать договора на услуги. Естественно, многие банды остались не у дел. Селиван, как человек, не отличающийся особенным складом ума, Подкупил сотрудника юридического бюро, в котором хранились сведения о всех крупных объектах и сделках. Тот сливал Богуславскому всю информацию о перемещениях на его объектах. Понятное дело, что Селиван узнал о смене хозяина парка еще в августе, а о том, что я приехал, донес Агафон, чем, собственно, подписал себе увольнительный лист. «Дятлов, терпеть не могу». Но самое забавное в этой истории было другое. Вместо того, чтобы взять у бюро полное досье о том, кто именно стал новым владельцем парка, Селиван услышал, что это несовершеннолетний сын какого-то барона с придуралья, и на этом остановился. Конечно, ведь дом Богуславских настолько влиятельный, что сможет договориться абсолютно с каждым дворянином Российской империи, Идиот. Что же касается клички, Валька не соврал и начал распространять слухи о том, что в Перми есть человек, способный разорвать небольшой отряд бандитов голыми руками. Но есть, у слухов, одна очень отвратительная черта: постепенно, к правде, начинают приплетать выдумки и вообще любую чертовщину, о которой говорят в округе. Сам же снежный ратель. Русский родственник медоеда. Очень злое и безжалостное животное, которое может дать отпор даже Потапычу. Но не нравилось мне то, что уральские хищники пали от рук человека. Значит, не такой уж он и крутой. В понедельник я приду и будем разговаривать. Приготовить всех, кто есть. Агафона на мороз. Охраной парка займутся плотниковые. Они у меня, ребята, воспитанные, так что ты их не бойся, поняла?» Я давал последние ценные указания для Виктории. «Да, господин Демидов, я все поняла», — уверенно ответила она. «Умница!» — я погладил девчонку по шелковистым волосам. «В тебе есть потенциал, я это чувствую. Главное — начать наращивать внутренний стержень» чтобы одного взгляда хватало для понимания, кто здесь альфа-волчица. «Спасибо, Владимир Аркадьевич!» Управляющая немного смутилась, но постаралась не подать вида. «Я стану вашей альфа-волчицей, можете даже не сомневаться!» «Умница!» «И да, если вдруг вы поймете, что в субботу или воскресенье парк надо будет закрыть для подготовки сотрудников, закрывайте!» В общем, ты управляющая, а значит решать тебя. Хорошо, Владимир Аркадьевич, я совсем справлюсь, молодец. Я еще раз погладил Вику, а затем вышел из кабинета. Толик стоял в коридоре и разглядывал огромную карту Российской империи. Закончили? поинтересовался он. Да. Теперь уже приедем в понедельник после пар. «Посмотрим, кого можно использовать, а всех лишних выкинем», — ответил я. «Идем. Тебе надо успеть на игру». Сова сонно щелкнула клювом и снова начала топтаться на моем плече. Кстати, мы с ней не разговаривали. Она реально сильно обиделась из-за инцидента с фонарем, да и ситуации с бандитами в целом. Сперва сидела с огромными глазами. Нет, у нее они всегда большие. Но на этот раз были просто огромные. Потом кое-как угукнула и спустя пару минут вылила огромное ведро всего, что думала про меня и мое поведение. Меня обозвали бессердечным тираном, который не замечает переживаний пернатых стариков. Затем повернула голову на 180 градусов и благополучно заснула. А лично я себя виноватым не чувствовал. Очевидцев все равно тогда не было. Единственные бабули с внуком, и те сбежали, почувствовав неладное. Погрузившись в мысли по поводу предстоящей работы над парком, я даже не заметил, как мы сели в машину и поехали обратно в университет. Из дум меня вывел Толик уже на половине дороги. «Володя, ты чего?» – осторожно поинтересовался он. «Замер, не дышишь, не шевелишься. Все хорошо?» «Да, все прекрасно. Прости, что заставил переживать. Думаю насчет парка. Все эти квест-румы и прочее. С одной стороны, просто все. А с другой, как представлю, сколько предстоит работы, так выть хочется. Но опять же, совершенно новый проект вышел бы нам в копеечку». «А так, хоть есть небольшой шанс все сделать за пару месяцев. Возможно, если найдем нормальных поставщиков, обойдемся только компенсацией Селивана. Честно, не горю желанием тратить на проект больше двух миллионов». Э, а ты что хотел? Как ни крути, ты в любом случае встрянешь на приличную сумму», пожав плечами, ответил Толик. Если император отказался, Строганов хотел отдать парк на растерзание Иришки с Аникеем. В общем-то, было сразу понятно, что вкусный кусок нам бы не отдали. Он вкусный, очень вкусный, просто с нюансами, которые нам надо грамотно разложить. «Кстати, я вот тут подумал», — очкарик попытался дотронуться до злого но та на инстинктах сквозь сон чуть не оттяпала пацану палец. «А почему именно парк развлечений? Может быть, реально все сжечь и поставить, ну, скажем, кинотеатр или театр? Люди обожают оперу, балет и кино. Отобьется быстро, я тебе гарантирую». «Не-а», — я отрицательно покачал головой. «Видишь, я же просчитывал и изучал, что актуально для Москвы. К примеру, есть куча кинотеатров и театров. Если мы поставим еще один, общее количество посетителей по столице не изменится. Мы просто отщепнем часть у уже существующих. А это может испортить отношения с потенциальными друзьями, да и не приведет к нужному результату. Нам нужен аншлаг» чтобы людей было больше, чтобы они испытывали самые яркие эмоции. Неважно, будь то страх или искренняя радость. Так что театр и кинотеатр отпадают сразу. Они не сильно ускорят процесс от того, что происходит сейчас. А вот квест-рум — это будет нечто новое. Понятное дело, что со временем появятся клоны и отщипнут у нас часть посетителей но за первое время мы сумеем собрать огромную кучу людей, сделаем парку новое имя, и уж тогда заполним ТДА в два счета. На словах все выглядит красиво. А так всегда. Именно поэтому мне надо будет раздобыть толковую команду инженеров, которые смогут все грамотно рассчитать. «О, да! Со специалистами!» «Это как со стоматологом и цирюльником. Один и на всю жизнь!» — усмехнулся Толик. «Хе, дело говоришь. Слушай, а ты к игре-то готов?» «Ну...» — парень тяжко вздохнул. «Васек был идеальным иссушителем душ. Очень волнуюсь, что мне сейчас дадут какого-нибудь зажравшегося аристократа, который будет тянуть одеяло на себя» а я не смогу ему ничего противопоставить. Зажравшегося аристократа Вика бы сейчас посмеялась над тобой. «Почему это?» «Ты повел себя крайне бестактно». «Как это?» — не понял Очкарик. «Обозвал ее, акцентировал внимание на росте. Так нельзя. Но я же сказал правду, без злого умысла. Порой даже правду нужно уметь говорить». Иногда слова, брошенные вскользь и без злого умысла, ранят больнее всего. Подумай об этом. «А Вика еще покажет себя», — улыбнулся я и откинулся на спинку дорогого кресла. Правда, опять забыл про спящую на плече злову, которая тут же упала на акустический подиум. Не проснулась. Видимо, стресс отнял слишком много сил. А вот Толик ушел в глубокие думы на тему своего чувства так-то. Ничего, научится еще. Главное, чтобы он так перед своими девчонками не выступал. Но благо, что Волкова он боится, а Слюси поддерживает чисто элегантно дружеские отношения. Так что там такого не будет. По крайней мере, я на это очень надеюсь.